На улице Лиль, у мадам Аткинс, которой я ее представил, они обе поняли друг друга с первого взгляда. У Сердия Агнес в деле защиты идеи роялистов понравилась этой знатной даме, я не стану скрывать, что мысль привести короля именно сюда родилась там, за чашкой чая». Но только когда в прошлом сентябре конвент принял закон, предписывающий рассматривать англичан, проживающих во Франции, как заложников, Шарлотта Аткинс была вынуждена уехать в Швейцарию. Ваша жена не захотела последовать за ней и переехала ко мне. От всего сердца надеюсь, что адвокат кормье сможет уберечь ее от дурных последствий. К тому же я не думаю, что у них есть хоть сколько-нибудь серьезные обвинения в ее адрес, которые ей можно предъявить. Она не замешана ни в чем. Она только носила записки, делала визиты. А вы считаете все это несерьезным? Вы должны бы сказать, что все это смертельно, болеет. В чем заключаются преступления тех, кто каждый день умирает под гильотиной? Итак, в тот вечер Гийом ничего не записал в своем дневнике, а лишь много размышлял. Не о том, что выпало на его долю, а об Агнес. Несмотря на то, что отдаляло их друг от друга, несмотря на западню, в которой они очутились, несмотря на бездну равнодушия, которая из-за времени и расстояния между ними, казалось, углублялось еще больше, Несмотря на все это, ему невыносима была мысль о том, что жена его попала в опасное положение, а он бездействует. Если ей вдруг суждено умереть, а он не попытается хоть как-то ее спасти, он никогда не сможет оправдаться перед самим собой». Закрыв свой дневник, Гийон бережно убрал его, взял чистый лист бумаги и принялся составлять для потантена длинный список необходимых дел, указаний и рекомендаций, касающихся ведения хозяйства по дому, своих личных дел, а также детей, и затем, чтобы его ему передали после отъезда. Закончив эти дела, он решил, что теперь можно и отдохнуть. Устроился в своем любимом старом кресле, и попытался уснуть. Ранним утром, перед восходом солнца, именно Патантен случайно разбудил его, решив посмотреть, почему в такой час горит свет в библиотеке. А я и не собирался ложиться спать, сказал Тремен как бы в оправдании. Мне надо было поразмыслить кое о чем перед отъездом. Я слишком хорошо вас знаю, чтобы спрашивать, куда вы собрались. По правде сказать, я ожидал этого решения. Точнее, я его боялся. Только ты и понимаешь меня по тантем. Агнес остается моей женой, поэтому, если она оказалась в опасности, мой долг помочь ей? Конечно. Но хотя бы не поезжайте туда один. «Вы должны попросить доктора Анне Брону сопровождать вас». «Боже мой, с какой стати?» Мажордом уверенно взглянул в глаза Тремену, хотя его голубые глаза оставались печальными. «Вы так же хорошо, как и я, все понимаете. После отъезда мадам Агнесон весь извелся. Тем более, что вам понадобятся документы на въезд и выезд, которые вам не дадут в Волонии». А он доктор, ему не откажут, поэтому вам стоит объединиться с ним. «Ну да, ты, как всегда, прав», — заметил Геом с улыбкой. «А теперь поднимись, пожалуйста, к мадемуазель Анн-Мари и спроси ее, можно ли мне прямо сейчас к ней зайти. Я знаю, что она не спит. Потом ты приведешь к ней госпожу Белек». Я хочу перед отъездом вам троим кое-что сказать. Затем приготовь мой багаж в дорогу. Подыщи самую простую и поношенную одежду. Когда ты сказал мне об Анне Броне, у меня родилась хорошая идея. Мадемуазель Лилсуай в самом деле не спала.